старшая сестра Я дебютировал в БДТ в роли Володи, жениха главной героини старшей сестры Счастливая пара. Татьяна Васильевна Доронина, я влюбился не только по необходимости и желанию автора. Меня покорила ещё её монахова Варвара. О чём пьеса Володина? Первое, что приходило в голову, против здравого смысла. Вопреки всему, Надя становится артисткой. Дядя заботится о племянницах, хочет им только хорошего, но в этих своих благих стараниях слишком усердствует, навязывает девочкам свой образ жизни, а это уже культ личности. Тихий, стеснительный Александр Моисеевич Володин одарил мою роль собственным характером и назвал-то Володя. Репетировали подробно, добротно. Роза Абрамовна сирота в разборе предлагаемых обстоятельств была дотошна и точна. Когда всё было готово, спросила: "Ваня, а как-то Володя нашёл Надю? Прошло ведь несколько лет. Любит он её? Тут и думать не о чем". Пошёл вон, идее играть своего жениха. Так сирота благословила меня на дебют в большом драматическом. Георгий Александрович Ставстоногов, как постановщик спектакля, занялся нами после комнатного прогона, уже непосредственно на сцене. Мой эпизод назывался Сватовство, но недели две репетировалась предыдущая картина. Сестры Резаевы возвращаются из театрального института, куда поступала младшая Лида, Алина Немченко. Надя пошла ее поддержать, но благодаря режиссеру, знавшему ее по самодеятельности, поступила на актерский факультет сама. Мне очень нравилась, как Таня Доронина смотрит, Читала отрывок из статьи Виссариона Белинского. «Любите ли вы театр так, как я люблю его?» Заканчивалось бурное обращение к комиссии не словами автора «Идите и умрите в нем, если можете», а горячей просьбой, мольбой «Идите и умрите в нем, если можете», Если вы на самом деле любите театр так, как я люблю его, то идите и умрите в нём, если можете, я вас очень прошу. Послушайте ещё раз мою сестру. Это был поток кипящей лавы. Надя думала только о сестре, не понимала, зачем её просят читать статью Белинского. Я chiếuл столько тогда, когда комиссия сообщила, что она принята в институт, а Лида нет. И вот они втроём, дядя встретил племянницу около дома, входят в комнату. Надя безмерно счастлива, о таком можно только мечтать. Дядя острит: "Артисткой будешь. Э, а куда пойдёшь? В балет или в оперу?" Евгений Алексеевич Лебедев, как всегда, неутомимый на выдумке, изображает маленького лебедя, поёт: "О, дайте, дайте мне свободу", и все в зале хохочут. Но дядя отрезвляет Надю, возвращает её на землю. Нельзя сейчас бросить работу и стать студенткой. Кто же выведет в люди младшую сестру? На щепеньдию двоим не прожить, надо думать не о себе, а о Лиде. Сникает веселье. Надя соглашается с доводами дяди. Они резонны. Ничего не поделаешь. То ли дело раньше, в детском доме было так беззаботно. Понятно, очень жизненная ситуация. Атов станогов недоволен. «Зачем в пьесе эта сцена?» – спрашивает он у Володина. «Какую новую информацию она содержит?» «Ну, как же, – краснеет Александр Моисеевич, – мне кажется, она необходима. Если ее выбросить, будет только лучше для спектакля». «Ну, не знаю. Попробуйте выбросить». «Что значит «попробуйте выбросить»? Вы говорите ерунду, папе». Зачем-то она у вас есть? Легче всего выбросить. Надо сказать, мало кто понимал претензии режиссера к автору. Сцена шла динамично, весело, а Гога просматривал ее по несколько раз и то задумывался надолго, то начинал доказывать Володину, что этот эпизод в пьесе лишний. Не ради же кривляния дяди вы ее написали? Александр Моисеевич... Безусловно уважавший талант постановщика и доверявший тавстаного, после триумфальных пяти вечеров с Зинаидой Шаркои и Филом Капеляном, тем не менее, ни в какую не соглашался на сокращение в пьесе. Тихое упорное сопротивление продолжалось, как я уже сказал, недели две. И вот тавстаного Пришёл на репетицию какой-то сияющий, загадочный, подозвал Даронину и долго что-то шептал ей, коремяя свои секреты характерным ат. Да, Та не поняла и тоже засияла. Нам-то что делать? спросил Лебедев. Играть по-прежнему. В репетиционной в тот день было полно актёров, критики, студенты. И все, заинтригованные тайным сговором режиссёры и актрисы, затихли в ожидании разгадки. Всё шло как обычно. Дядя шутил, Надя смеялась, дальше больше вовлечённой в общее веселье, я не заметил, что что-то изменилось. Дядин и жена не успокоили Надю, не остановили Аусилие и радостное возбуждение, которое оказалось истерикой. Вот этот переход я и прозивал. Неожиданное ощущение стыда я помню до сих пор. Как я мог быть таким тупым и чувственным зрителем, чтобы не разглядеть чужой беды? Да что беды, трагедии На маи глазах рушится мечта талантливого человека. Судьба даёт Наде шанс стать той, кем она и должна быть актрисой. Но реальная жизнь, дядина обывательская мудрость превращает мечту в лажь. Душа Нади бунтует. Она чувствует, что так быть не должно. Тут что-то неправильно, какая-то ошибка, но по какой-то причине так надо. Мощный протест героини пьесы вылился в воспоминания о детском доме, где все были равны и беспечны. Хоть и не знали дней своего рождения, праздновали вместе, кто наелл, Лена, Люда, Лида, какая разница? В моей памяти сумбур подробностей на удар по тому месту, где у человека спрятано сострадание, я получил. И совесть моя, отдыхавшая, может быть, встрепенулась и заставила меня осторожно оглянуться. Не заметил ли кто в моей черствости, душевного моего позора, оказалось мне тогда, что я одинок я в своём состоянии все схлопотали нокдаун это был выражаясь языком научным и стилем высоким катарсис и это же потрясение испытывал потом на спектаклях зрительный зал вот такой урок преподнёс нам в то утро великий режиссёр товстоногов Личная неурядица Нади Резаевой всколыхнула у каждого подспудные подозрения, что не всё ладно в нашей жизни. Об этом была пьеса. И заключил всю эту историю Герги Александрович, как и подобает режиссёру-постановщику. Ну что, уважаемые драматурги, понятно теперь? О чём вы гениально написали эту сцену? Прожила. На сотый спектакль старшей сестры пришёл Александр Моисеевич Володин с чемоданчиком. Угощение приняв артистом. Банкетик был в красном уголке. Во время застолья спрашивает друг он меня: "Правда ли, что из театра уходить собираешься?" Скрывать не было нечего, от того и знали о моём настроении. Удивляло всех, что тылы не были подготовлены. Кто-то считал, что скрываю, чтобы Гоголин гнев отвести. Времена были такие, в Питере все театры под шефом жили, шутили, осталось только взд почту и телеграф. Но писатель Он и есть писатель. А в какой театр бы вы хотели, Ваня? Ха! Хотел-то бы в современник. Добрый, отзывчивый человек Володин. Именно от чистого сердца он предложил мне помощь. Где в современнике у него друзья? Олежка Ефремов. Да все. Это вполне реально. поскольку конкурировать вам там, Ваня, не с кем. И дальше говорил драматург что-то вполне убедительное, что это неплохой будет выход из положения. Да только не заметил мой собеседник, что я убит его оценкой. Прострелила меня на вылет, что не конкурент я им всем, знаменитым и талантливым. Что со мной творилось, боже мой? И уж багровым я стал наверняка. Но ведь покраснеть можно и от радости, не только от стыда. Такие перспективы открываются. И кто протекцию предлагает, сам Володин. Возможно, так и было истолковано моё замешательство. Или отвлёк Александра Моисеевича кто-то. Не одни мы сидели. Обида ли меня обуяла, Фоноберия ли взыграла бог весть. Но возникла во мне пружина. Ах, вот как вы меня, гений, трактуете. Значит, и не артист я вовсе, по-вашему. Ну-ну, посмотрим. Долго сжималась и разжималась Пружина самолюбия и гордыни. Работал он многие годы, тайна от всех, и сам не всегда сознавал я, что неутихает во мне скрытая сила желания, необходимости во что бы то ни стало доказать, что ошибался тогда Александр Моисеевич, несправедлив был ко мне. Сам-то Володин об этих моих терзаниях ни сном, ни духом посмеялись, когда ехали к Паши Луспекаеву на могилку. Я открыл я великую свою тайну. Да ты что, господи, Ванечка, у меня и в мыслях не было обидеть тебя. Да какая обида, дядя Саша. Счастье это для меня, дай бог вот так обидеть хоть одного ученика. Пружина эта, надеюсь, не заржавеет, не лопнет, не вывалится из моего механизма. Пока жив буду, конечно. Спасибо вам, Александр Моисеевич». Клавенное чудо. Серёжа Юрский. Обожаю как старшего брата, хотя он моложе меня на 4 года. Счастлив я, что рано встретил его ещё в драме Университетской. Как он играл в Осенней скуке по Некрасову. Мм. Я курсантом ещё посмотрел и всё. Ещё один гвоздь забит в решение стать артистом. Потом предложение Чехова о ма по-мрачительно смешно. В институте он учился у Макарьева. Леонид Фёдорович сам пригласил его на свой курс. Другие не брали. Ужасная дикция. Лёша Герман рассказывал, что будучи студентом режиссёрского факультета предложил в курсовой работе юрскому роль короля в обыкновенном чуде Шварца. Договорились, взял Сережу пьесу, а репетировать никак не получается, занят он все время. Я уже и волноваться перестал, не зачет, так не зачет. Тут и экзамен. Явился Сережа, я и сказать ничего не успел, а он вышел и блистательно сыграл монолог короля». Мне ставят пятерку, поздравляют. Приятно, конечно, только я тут ни при чем. Да при чем ты, Лешенька, еще как при чем? Абсолютно точное назначение на роль — это талант режиссера. Почему-то ты другого не выбрал, тебе только Юрский подходил. И ты знал, может быть, интуитивно, что он тебя не подведет». Кумиры вечные мои, кумиры: Сократ и Пушкин, Земные Успeкаев, Володин, Юрский и Гафт. Успeкаев актёр от земли, Юрский, как и Гафт, интеллектуалы, но всё это актёры от Бога. Вот бы их соединить. С Валентином Иосифовичем Гафтом я встретился на съёмках фильма 8 дней надежды. Он играл начальника шахты, а я пожилого шахтёра. Там я что-то рассказывал, анекдоты про Брежнева, видимо. И вдруг услышал, как смеётся Гафт. Я тогда и подходить к нему боялся. А ему, видать, понравилось. А потом прошло много лет, я пришел с другом на антрепризный спектакль, и спутник мой говорит, пойдем в гафту. Я смутился, но пошел. Поднялись мы в гримерку. Я говорю, здравствуйте, Валентин Иосифович. Я такой-то, мы играли с вами в одном фильме, а он отвечает, да брось ты его, Иван Иванович. И обнял меня. Так было приятно. Смех сквозь слезы. В институте ещё встретил Серёжу Юрского, на нём лица нет. Сегодня папа умер. Ален концерт не может отменить вечер юмора. На следующий день Серёжа с печальным удивлением оказывается в смешном столь трагическом. В комиссаржевке похороны Сергея Боярского. Два сына Саша и Миша актёры. Вечером в театре имени Ленсовета украшение страптивой. Миша занят, замены нет. Надо лице действовать. Не потому ли артистам нет места в раю? шутки нет нормальной жизни. И как бы ни был сосредоточен и серьёзен в работе, профессионал высокого полёта Георгий Александрович Трофсаногов смешно и понимал и ценил как никто. Не случайно они дружили с капиляном Ефим Захарович Соткан был из обаяния и детской смешливости. Вселт Кузнецов Как-то решил подначить вошедшего в славу артиста тем, что и сигареты-то у капелян, и не как у всех, заграничные. Тогда это было в диковину. И, угощаясь, спросил, не без ехидства, «И где ты, Фима, их только берешь?» Ответ был молниеносным. «Это ты, Сева, берешь. Я покупаю». «Эффектный выход». Прознаменитости всё известно, пересказывают легенды из поколения в поколение, обрастают они всё новыми подробностями, и версии возникают одна другой хлеще. Потому осторожнее с этим надо. Наврать-то можно с реко рыба, а кому это нужно, если не правда. Но вот эта история совсем другое дело. Я её сам слышал. от самого Капеляна. Учился Ефим Захарович в студии при Большом драматическом театре. И вот как-то вызывают его с занятия, беги в костюмерную, там тебя оденут, артист Н заболел. Роль несложная. Вынесешь поднос с кофе главному герою, поставишь перед ним и уйдёшь. А текст есть, да не до текста уже. Бегом давай, скоро выход. Главную героя играл Николай Фёдорович Монахов, один из создателей БДТ. Мужчина довольно суровый, в то время считай хозяин театра. Стою с подносом, чашка кофе на нём дребежит, рассказывает ей филм Захарович, а я ничего поделать не могу, страшно. На сцене сам Монахов, а я вообще на зрителя первый раз выхожу. Толкнули меня в спину. Пора. Вышел, а монахов сначала на меня взглянул, как кипятком ошпарил, а потом с удивлением за спину мне взглядом повёл. Я невольно оглянулся и понял удивление главного героя. Слуга с подносом в руках вошёл в его апартаменты через окно. Куда и как я поставил для барина утренний кофе, не помню. Без сознания вылетел со сцены, еле поймали. Успокаивают меня, ничего, мол, страшного. Бывает, первый блин комом. Только вот, Фимочка, перед Николаем Федоровичем извиниться надо обязательно. В антракте, гримерка у него отдельная, стучу. Кто там? Грозный голос. Ноша у меня в пятках, но отступать некуда. Извините, Николай Фёдорович. За что? Да вошёл я к вам через окно. Это полбеды, голубчик. Вышел ты через камин. иерархия. У Сергея Александровича Боярского тоже с первым выходом на сцену конфуз получился. Молодой, до работы жадный глаза горя, только-только пришёл в театр, тогда ещё городскои назывался, не комиссаржевка, Пассаж. Зарплату первую, хоть и самую низкую, получил, дают мне текст вечером играть, а репетировать некогда. Дай-ка там репетировать полстраницы. Это монолог. Учи. Выйдешь и пламенно его произнесёшь. Главное страстно. Мы в тебя верим. И все тебе помогут. Ну, память молодая, выучил, повторил. Монолог мне нравится с гражданским пафосом. Что я не дождусь блеснуть на сцене. Дают мне знак. Давай, мал, дерзай. Ганна Вансэно поближе к залу позу героическую принял, только хотел рот открыть. Смотрю, ведущий артист стоит прямо передо мной спиной к зрителю. А клад спрашивает: "Что сот?" Тоже не громко ему отвечаю: "К заднику, мать твою". Монолог из башки вылетел напрочь, а расстроиться я и не успел. мне объяснили, что без монолога спектакль даже лучше. Ошибка молодости. Сергей Сергеевич Корнович Волуа, автор знаменитого афоризма: "Жизнь артиста была бы прекрасна и изумительна, если бы не репетиции и спектакли". В расписание репетиций на завтра внесли срочные изменения. Для меня это оказалось неприятной неожиданностью. Сорвалась съёмка на ленфильме. Непосредственной моей реакции, невольно услышал стоявший рядом Сергей Сергеевич, удивился. Вероятно, Ваня, вы с самого начала поставили себя в театре неправильно. Как это? Видимо, вы допустили оплошность, согласившись Что репетиции для вас обязательны вы не боитесь на спектакли где вы заняты приходите